Для одной женщины половой акт в парадном, что споткнуться о порог, для другой — голова в петлю. Исследователь бросил злым тоном, теперь на нем две смерти. На ком? — не сразу схватил капитан. — На художнике. Деддом Солнышко, казалось, пригибал острую крышу, опасаясь тяжести многолетних стволов тополей. Викентий подумал, что в ненастье, Ребятам уютно спится под шелест листвы и шумок водосточных труб. Уютно было и в самом доме. Художник представился директору, полноватой и тоже уютной женщине. Она спокойно выслушала его намерение внести в фонд помощи пять тысяч рублей, но оживилась, узнав, что перед ней художник. Через минуту он уже согласился расписать стену, предложив это сделать по мотивам русских народных сказок. Директриса внесла уточнение — мотивам современных мультфильмов. Дети дали взрослым концерт, потом ребята как-то растеклись по комнатам, оставив спонсоров на мини-фуршет, названный «Чаепитием». Доброходов было человек 10, главным образом строители, и один художник — он, и одна банкирша — она. Ее Викентий определил сразу, но между ними суетились фигуры, мешая приблизиться. Видимо, специально для фуршета Был сооружен высокий длинный стол с фруктами и кофе. Но бизнесмены любовь к детям выразили жарче, выставив пять бутылок шампанского. Оно не пьянит, оно делает человека свободным, и чокнуться бокалами можно. Викентий приблизился и рассматривал ее метров с двух, пока она беседовала с предпринимателем. Тамара Константиновна Ледней, для женщины высокая с него, не полная, не крупная, не широкая, Основательная. Контраст белого и черного, белая без помарок загара кожа и черная до синевы прическа. Узковатые глаза темнели, вроде аккуратных прорезей на чистом полотне. Впрочем, у Мерлин Манро тоже были глазки узкие. Она его заметила и от бизнесмена отстранилась. Художник сделал шаг вперед с вдохновенными словами «Я вас вижу». Банкирша легонько пожала плечами. Что в этом странного? «Я вас вижу», — повторил Викентий, приблизившись окончательно. Теперь банкирша огляделась, отыскивая то, что, наверное, искажало зрение молодого человека. Третий раз он выдохнул уже с жаром. «Я вас вижу». «И я вас вижу», — нашлась женщина. «Я вижу вас на холсте». «А, -а, -а вы художник». Проситесь на холст». Губы от краски в мелких поперечных бороздках сдержали улыбку, но она проступила в глазах, которые расширились и опали. Тамара Константиновна пригубила шампанское и все-таки улыбку на лицо пустила. Меня никогда не рисовали. Зачем же дело стало? Хотите сказать, что возьметесь за мой портрет? Именно. Это ведь дорого. С вас ни копейки. Почему же? Есть лица, которые надо писать, а есть лица, которые сами ложатся на холст. Комплимент размягчит любые женские губы. Банкирша улыбнулась открыто, словно они были знакомы не первый год, и эта улыбка, как солнышко, помогла заметить ранее незамеченное. Ресницы длинные, загнутые и трепещущие, как бабочки, нос крупный, прямой, стройный, щеки не круглые и не впалые, а оригинально плоские, от скул к губам. Она укорила его. Бесплатный труд — это плохой труд. — Хорошо. Возьму с вас бутылку шампанского. Я была у одного художника. В передней стояла деревянная чаша, куда гости бросали деньги. Кто сколько может? — Мадам. — Тамара Константиновна. — Викентий. — Тамара Константиновна, я не нуждаюсь в деревянной чаше, поскольку художник продвинутый. Они как-то оказались в сторонке. Ей приятно было беседовать с элегантным молодым человеком, у которого глаза, прям таки итальянские, горели неспокойным черным огнем. «Викентий, мне кажется, вы влюблены в свое дело. А вы разве нет? Я живу планами. Тамара Константиновна, планы украшают нашу жизнь, потому что планы — это мечты. Мне некогда мечтать. Значит, смысл вашей жизни в работе? Разве у жизни есть смысл?» — мило удивилась она. «Разумеется. И вы его знаете». Да. Смысл жизни в счастье. При слове «счастье» Тамара Константиновна ощутила слабую и непонятную тревогу. Откуда?»